Часть вторая. Чик-чирик. Жизнь прекрасна. Событие девятое. Стоит захотеть по-настоящему и... Сказать по правде, у меня всю жизнь часто возникали в голове всякие трудноосуществимые желания и фантазии. Одно время я, например, мечтал изобрести такой аппарат, с помощью которого можно было бы у любого человека на расстоянии отключить голос. По моим расчетам, этот аппарат, я его назвал Тихофон БЮ-1, отключатель голоса по системе Баранкина, должен был действовать так. Предположим, сегодня на уроке учитель рассказывает нам о чем-нибудь неинтересном, и тем самым мешает мне, Баранкину, думать о чем-нибудь интересном. Я щелкаю в кармане выключателем тихофона, и голос учителя исчезает. У кого такого аппарата нет, те продолжают слушать, а я в тишине спокойно занимаюсь своим делом. Другой пример. Я вхожу утром в класс... Зинка Фокина налетает на меня и тут начинает читать мне нотацию. Я спокойно щелкаю в кармане рычажком и выключаю голос Фокиной на весь день. Мне очень хотелось изобрести такой аппарат. Но дальше название у меня почему-то дело не пошло. Может быть, потому что я не по-настоящему хотел изобрести такой аппарат. Или вот в прошлом году... В последний день летних каникул, перед тем, как лечь спать, мне, например, ужасно захотелось стать взрослым. Но не через 15-20 лет, как становятся все нормальные люди, а на завтра же. Скажем так, спать ты ложишься еще мальчишкой, просыпаешься утром, смотришь ты уже взрослый, с усами, и в школу идти не надо». Желание мое было ужасно сильным, я даже во сне только об этом и думал. Утром первого сентября я проснулся, конечно, пораньше, смотрю, лежу в постели таким же, как уснул, без усов, и надо идти в школу. Были у меня и другие сильные желания, но ни одно из них, конечно, не захватывало меня вот так по-настоящему, как желание превратиться из человека в воробья. Я сидел на лавочке, не шевелясь, не отвлекаясь, не размышляя ни о чем постороннем, и думал только об одном — как бы мне скорее превратиться в воробья. Я ждал наступления этого момента с такой силой, с какой не ждал даже начала летних каникул. А то, что во дворе с минуты на минуту должен был появиться Мишка Яковлев, только удесятеряло мои силы и намерения. Сначала я сидел на лавочке просто так, как сидят все обыкновенные люди, и не чувствовал ничего особенного. В голову по-прежнему лезли всякие неприятные человеческие мысли и про двойку, и про арифметику, и про Мишку Яковлева, но я старался обо всем этом не думать. Я считал, что если уж я решил твердо превратиться в воробья, то и думать надо только исключительно о чем-нибудь воробьином. Через некоторое время я заметил, что у меня в голове наконец-то вместо человеческих мыслей стали появляться и нечеловеческие. Так, например, мне внезапно захотелось немного пощебетать на воробьином языке. Вслед за мыслями стали возникать сами по себе разные нечеловеческие желания и намерения. То мне хотелось вспорхнуть с лавочки и немного полетать по воздуху, то посидеть на самой вершине березы, то немного пожить в скворечнике. А когда я по привычке попробовал опять подумать о чем-нибудь человеческом, то у меня, к моему удивлению, на этот раз ничего не получилось».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 Я даже мамину овсяную кашу на молоке с вареньем и ту ел дома всегда без всякого удовольствия. Почему же мне хочется сырого овса? Я ведь все-таки человек, а не лошадь. Сижу, думаю, гадаю, но ничего сам себе объяснить не могу, потому что глаза у меня плотно закрыты, и от этого в голове совершенно темно и неясно.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 Я самый настоящий, самый, что ни наесть, воробейный воробей. Так вот почему мне так вдруг захотелось овса: Овес любимые кушани лошадей и воробьев. Все понятно. Нет, не все понятно. Что же выходит? Значит, моя мама была права. Значит, если по-настоящему захотеть.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 Мой друг Кости Малинин продолжал сидеть на лавочке, как самый обыкновенный человек. Косте не удалось превратиться в воробья. — Вот тебе раз!